Лёля Иванова. Принцип «Жизнь за жизнь». Каждое воскресенье Иван Хромов проводил время со своей младшей сестрой. Эта традиция сложилась у них давно. Родители развелись, когда Веронике было 8 лет. Отец все время ездил в командировки, поэтому дети остались с матерью. Она пыталась заново устроить свою жизнь, из-за чего обязанности по дому легли на 15-летнего Ваню. Отец поддерживал общение, но из-за постоянных командировок они редко виделись. Когда парень перешел на третий курс института, он переехал в общежитие. Вероника была уже достаточно взрослой, чтобы о себе позаботиться, а Ване больше не приходилось ездить в лабораторию на другой конец города. Они стали реже видеться, поэтому юноша и предложил сестре проводить хотя бы один день недели вместе. Но потом Иван закончил учебу, И ему предложили работу в научно-исследовательском институте Чернобыльской зоны отчуждения. Он всегда интересовался аномальной зоной, поэтому сразу же согласился. Но спустя год уволился и вернулся в родной город. Юноша соскучился по Веронике, поэтому предложил встретиться. Девушка с радостью согласилась. На улице стояла невыносимая жара. Ника рассказывала, что с ней произошло за год. Брат слушал ее фоном и думал лишь о чем-нибудь холодненьком. Ребята решили вспомнить детство, поэтому отправились в парк аттракционов. Он находился в 15 минутах ходьбы, но в жаркую погоду это время растягивалось минимум в два раза. На горизонте замелькал ларек с мороженым. Ваня перебил сестру. «Вероник, а давай по мороженому. Ты же все так же любишь двойное клубничное с посыпкой?» «Так мило, что ты помнишь. Я не против. Давненько ничего вкусного не ела». «Я отсюда вижу, что там очередь. тенька там нет. Поэтому стой тут, никуда не уходи. С незнакомыми дядями не разговаривай», — начал занудствовать парень, совсем забыв, что его сестра давно уже не маленькая девочка. «Ну вот, приехали. Мне что, пять лет? Иди уже!» — прервала его Вероника и толкнула в сторону ларька. Юноша не стал возражать и потопал за лакомством. Он уже расплачивался с продавцом, как вдруг услышал крик сестры. «Там на дороге щенок!» Кромов сразу же побежал к ней, но было поздно. Крик сменился визгом тормозов, ударом человеческого тела об автомобиль и звонким собачьим лаем. Из оцепенения его вывело стекающее по пальцам мороженое. То самое, клубничное, с посыпкой. Он сразу же рванулся на то место, где оставил Нику. Вокруг столпились люди. На асфальте в неестественной позе лежала девушка – Рядом бегал щенок, лая и тыкая ее носом. Иван наклонился к ней, чтобы проверить дыхание. «Хвала богам, Дышит!» — подумал он. Приехала скорая. Люди расступились. Фельдшера аккуратно уложили Веронику на каталку. Один из них подошел к парню и спросил. «Вы ее отец?» «Нет, я ее старший брат. Значит, родственник. Хорошо. Тогда вы едете с нами». Он согласился и начал осматриваться в поисках щенка. «Глупо оставлять собаку тут». «Ведь Верника хотела ее спасти», — подумал юноша. Пес продолжал бегать вокруг. Ваня взял его на руки и пошел в машину скорой помощи. Фельдшеру стало жалко парня, поэтому он разрешил взять животное с собой. Кромов кивнул в знак благодарности, сел рядом с каталкой и набрал матери. После долгих гудков она ответила. «Алло, Ванечка, котик, я сейчас немного занята. Надеюсь, вы с Вероникой хорошо проводите время. Обязательно перезвоню, как только закончу. Люблю тебя». Он даже ничего не успел сказать. Мама тут же сбросила звонок. «На что я вообще рассчитывал?» «Личная жизнь ее всегда интересовала больше, чем собственные дети», пробормотал парень себе под нос. Он решил рискнуть и набрать отцу. Спустя минуту звонок автоматически сбросился. Ваня грустно вздохнул, понимая, что в очередной раз все придется делать самому. Дверь машины распахнулась. Сотрудники скорой выкатили каталку и повезли ее в больницу». Иван не стал задавать лишних вопросов, чтобы не отвлекать фельдшеров. Он молча вышел из машины и начал думать, где и как лучше оставить щенка. Еще со студенческих времен он привык носить с собой все, что только под руку попадется. Аптечка, какие-то ленты, карабины, спички, салфетки и многое другое складывалось в рюкзак со словами «А вдруг пригодится?». В этот раз повезло, и он нашел веревку. Соорудив из нее что-то наподобие поводка, Он начал искать место, где можно привязать собаку. Взгляд зацепился за велопарковку, ту самую, которую никогда не использовали по назначению. Завязав несколько крепких узлов, он пошел в больницу. Юноша обратился к женщине, сидевшей в окне регистратуры. Здравствуйте, к вам только что поступила девушка 15 лет, куда ее направили? Это та девчуля без сознания? Ее повезли в реанимацию, ответила медсестра, не отрывая взгляда от бумаг. «А вы кем ей будете?» «Я старший брат». «Тогда заполните пока документы и ожидайте», сказала женщина, положив на стойку стопку бумаг. Он молча взял их и начал заполнять. и чего интересного в бланках не было. Стандартные поля по типу фамилия, имя, отчество, дата рождения, адреса прописки. На заполнение всего необходимого понадобилось около 20 минут. Время тянулось, как и жвачка. Он продолжал сверлить взглядом на стенные часы, пока не услышал от медсестры «Молодой человек, вас вызывает врач». Иван сразу же встал и пошел за ней. Они свернули в какой-то маленький коридорчик. Девушка открыла дверь. Кромов вошел в кабинет. За широким столом сидел мужчина средних лет. Врач посмотрел на парня и сразу же заговорил. «Присаживайтесь, новости не самые приятные». «Все совсем плохо», спросил Ваня дрожащим голосом. «Девушка жива, но у нее сильно пострадал позвоночник». «Несколько позвонков раздроблено, поврежден спинной мозг. Есть вероятность, что ходить она не сможет. Необходима операция. К сожалению, здесь требуется высококвалифицированный хирург. В нашей больнице таких специалистов нет. Мы можем обратиться в частную клинику, но это будет уже не бесплатно». «Сколько это будет стоить?» – спросил юноша. «К сожалению, точную сумму мы пока назвать не можем, так как стоит учитывать реабилитационный период». «Но сама операция обойдется вам в 150 тысяч», — ответил врач. «Я вас понял. А сейчас как ее состояние?» «Сейчас она без сознания, но жизни ничего не угрожает. Мы будем следить за показателями, и в случае чего с вами свяжемся». Иван молча кивнул и направился к выходу. Нужно было придумать, где найти такую большую сумму денег. Выйдя из больницы, он достал телефон и набрал номер, который давно знал наизусть». Спустя всего пару гудков раздался знакомый голос. «Хром, братишка, это ты, что ли? Неужели случилось что, раз вспомнила о старом друге?» «Вить, да, случилось. Давай встретимся где обычно и обсудим все на месте», ответил парень и, бросив взгляд на привязанного щенка, добавил. «И у меня для тебя подарок есть». «Окей, понял, принял», отчеканил друг и сбросил. Виктор, или, как его еще звали в узких кругах, Ванадий, давний друг Вани. Ребята знали друг друга с раннего детства. Сначала они ходили в один садик, затем в одну и ту же школу. После аварии на энергоблоке и появления зоны постоянно искали дырки в ограждении. Однажды им это даже удалось. Ничего интересного подростки не увидели, но испугались знатно. После школы парни поступили в один институт даже на один факультет. Тогда их и прозвали Хромом Иванадием. Ивана из-за его фамилии а Виктора – ради идиотского каламбура. По отдельности они – хром и ванадий, а вместе – хром и ванадий. Такого слова нет, но одногруппников это не заботило. После выпуска вместе поехали работать в НИ ЧЗО. Здесь их пути и разошлись. Иван работал в научно-исследовательском отделе, изучая аномалии и мутантов, а Виктор отправлялся на вылазки со сталкерами для сбора различных данных. Вскоре Ваня уволился – а Витя остался работать там. Раз в несколько месяцев друзья встречались в кафе и обсуждали насущные проблемы. Придаваясь воспоминаниям, юноша и не заметил, как дошел до нужного места. Парень привязал щенка к перилам на входе и вошел внутрь. Виктор уже ждал его. Посетителей практически не было, поэтому он занял их любимое место у окна. Иван сел рядом. «По лицу вижу. Дела совсем фигово? Давай, рассказывай, что случилось-то?» беспокойно спросил Ванадий. «У тебя есть в долг 150 тысяч. Или не знаешь, может, кому из сталкеров нужен костюм? Ну, тот, который нам выдавали на работе», — ответил Хром. «Не, братишка, так дело не пойдет. Выкладывай, что стряслось. Мы же выросли вместе. Думаешь, осуждать буду?» Иван собрался с мыслями и рассказал другу об аварии и о том, что его сестре нужна операция. «Да, ситуация жухлась, конечно». Только и смог вымолвить Ванадий. «Он не ожидал такого». В детстве он часто гулял с ними, поэтому девушка стала ему практически родной. «Чего? Ты сейчас задеваешься? Как, мать твою, жохлость?» – разозлился Ваня. Он не понимал, как в такой момент можно так глупо шутить. «А, это... Да так, можно сказать, сталкерский жаргон. Есть в зоне одна аномалия, как зыбучие пески, только из запахших листьев. Летом она еще заметна, а осенью...» «Наступишь случайно, не проверив, и все, пропал». «Зыбучка жухлых листьев облепляет тело и тащит под землю». Ее прозвали «Зыбучка», а в сталкерском лексиконе появилось слово «жухлость». Обычно так называют ситуацию, из которой очень сложно найти выход. Ребята замолчали. Спустя пару минут Ванадий заговорил. «Ладно, если серьезно, есть у меня один вариант. Я уверен, что тебе не понравится, но хотя бы выслушай. Если ты предлагаешь мне пойти в зону, то я против», сразу же возразил Хром. «Да не перебивай ты. Знаю я, что тебе не понравился подход научников к исследованию, что до сих пор снятся кошмары после всех этих опытов. Но ну, в зоне полно несложной, но прибыльной работы. Мне там один человек очень сильно задолжал. Если нужно, могу договориться. Он и амуниции обеспечит, и заказ подгонит». «Я сказал нет. Я туда не вернусь», — перебил его Иван. «Перестань бурю в стакане поднимать. Не хочешь возвращаться в зону? Да пожалуйста. Тут уже выбор за тобой». «Только вот где ты такую сумму здесь найдешь? Нахватаешь кредитов, чтобы до старости отдавать?» – спросил Виктор. Парень задумался. Ему всегда хотелось исследовать зону отчуждения. Казалось бы, вот она, за забором, изучай сколько душе угодно. Но после работы в научно-исследовательском институте весь запал юного ученого пропал. Он разочаровался в науке. Его наставники хотели получить результат любой ценой, поэтому часто они пренебрегали чужими жизнями «Ставили эксперименты над животными?» «Да, это было во благо, но какой ценой?» Не оценив такой подход, парень уволился. Но при этом он никогда не одобрял позицию сталкеров. Юноша считал их бездельниками, которые ничем полезным не занимаются. «Может, стоит наступить своим принципам на горло?» Подумал он и, наконец, сказал. «Я согласен». «Вот и чудно. Завтра тогда я заскочу к тебе. Сегодня нужно с людьми договориться», произнес Виктор и начал собираться. «Подожди, у меня для тебя подарок есть. Он ждет на улице», — сказал Хром, направляясь к выходу. Ванадий удивленно посмотрел на друга и молча пошел за ним. Когда они вышли на улицу, раздался радостный лай. Иван подошел к щенку, отвязал его и протянул импровизированный поводок Виктору. «Держи». Ради него Ника и бросилась под колеса. «Мне взять некуда, поэтому дарю». «Собака? Серьезно? Ты не шутишь?» — спросил Ванадий. «Нет». «Ладно, заберу себе». «Надрессирую его, чтобы артефакты искал». «Угробишь собаку? Убью», — угрожающе произнес Ваня. «Да нормально будет все. Тогда завтра утром я приеду к тебе», — ответил Виктор. Парни попрощались и разошлись по домам. По дороге Хромов позвонил маме и рассказал об аварии. Долго слушал причитания. «Как же так? Что же будет дальше? Где нам найти столько денег?» Он хотел что-то возразить, но настолько вымотался морально, что просто угукал в трубку. Иван зашел в свою комнату, разулся и рухнул на кровать. Он спал, как убитый. Его сон резко прервал противный писк будильника. Вчерашний день казался просто кошмарным сном. В дверь постучали. Юноша открыл дверь. На пороге стоял его друг. «Ничего себе ты, Соня!» «У меня был тяжелый день», — угрюмо ответил парень. «Да ладно, я шучу. Сейчас слушай внимательно», — произнес Виктор, доставая какие-то вещи из рюкзака. «Я тебе тут принес шмот на первое время. Это чисто до барыги добраться. На ПДА я тебе отметил несколько точек. Первая деревушка недалеко от кордона. Там живет торгаш, местным зовут. Он мне должен. Скажешь ему, что от ванадия. Нормальную экипировку подгонит и задание первое даст. А дальше уж сам разберешься». Иван перебил его. «Подожди, помедленнее, пожалуйста. Я только встал, мозг вообще не варит». Виктор укоризненно посмотрел на друга и продолжил – «Еще несколько точек, места, где можно остановиться на ночлег. Но меня там давно не было, так что будьте внимательнее. А еще я положил детектор аномалий, не самый крутой, конечно, но работает исправно. Между прочим, от сердца отрываю». «Угу, спасибо», – бортнул Хромов, натягивая штаны. Когда сборы и инструктаж были закончены, ребята направились к выходу. Лас находился за заброшенной стройкой на окраине города. Любители экстрима платили военным немало денег, поэтому все делали вид, что все так и должно быть. Ванадий не являлся исключением. Он заранее договорился с охраной периметра, чтобы его друг мог спокойно перебраться в зону. «Ну все, пора прощаться», — грустно произнес Виктор, когда они прибыли на место. «Пора. Береги себя, а я пока малыша воспитывать буду. Потом вдвоем с ним зону топтать будем», — мечтательно ответил Ванадий. «Так что, удачной ходки, сталкер». «Никакой я не сталкер!» – недовольно крикнул парень другу, медленно перелезая через дырку в заборе. Оказавшись по ту сторону забора, юноша замер. На первый взгляд ничего удивительного. Те же деревья, та же трава. Но было что-то здесь особенное. Воздух, небо или ощущение полной свободы. Ответить на эти вопросы он не мог. Он пошел по тропинке, петляющей между деревьев. Это была не самая лучшая идея. Хром это понял, когда чуть не влетел в вихрь, аномалию, напоминающую маленькие смерчи. Каждого, кто попадал в нее, она размалывала, словно мясорубка. После этого он перестал бездумно идти по дороге и начал использовать детектор. Юноша шел и изучал окружающую его природу. Останавливался возле каждой новой аномалии, пытаясь понять, каким именно законам физики она подчиняется. Вдалеке замаячили деревянные покосившиеся домики. Иван посмотрел на карту. Деревня оставалось пройти совсем чуть-чуть. Когда он обходил очередную аномалию, где-то совсем рядом раздался страшный рык. Юноша обернулся на звук и замер от страха. В нескольких метрах от него стояло страшное существо. Оно напоминало обычную свинью, но в несколько раз больше, а тело покрывали странные наросты. Из оружия у парня был только нож, поэтому он не стал изображать Рэмбо и просто побежал. Раздалось несколько выстрелов, за ними долгий протяжный вой. Затем Иван услышал. «Эй, Зеленый, ты чего бежишь? Совсем дурной, что ли?» «Нет, я испугался монстра, а из оружия у меня только нож», ответил парень, оборачиваясь на голос. Он увидел высокого мужчину лет тридцати в старом камуфляже и с автоматом в руках. На рукаве выделялась нашивка какой-то группировки. «А, понятно. Очередной новичок, который мутантов монстрами зовет...» Значит, к местному тебя вести придется, пока твои кишки по веткам не раскидала, обреченно произнес сталкер. Да, я сам дойду. У меня в ПДА отметка есть, начал мямлить хром, но его тут же перебили. Закрой рот, и пошли. Ты тут подохнешь, стервятники налетят, отстреливай их потом. Иван спорить не стал. Все-таки идти с опытным сталкером безопаснее, чем в одиночку. Он внимательно следил за каждым движением своего новоиспеченного проводника. Парень заметил, что мужчина не использует болты или детектор для обнаружения аномалий. Вместо этого он растопыривает пальцы в разные стороны и как бы щупает воздух. Поначалу юноша считал это глупостью и тихо хихикал, но после нескольких обнаруженных аномалий таким способом решил попробовать сам. У него ничего не вышло, а сталкер, заметив его попытки, усмехнулся. До поселка они дошли достаточно быстро. Мужчина остановился у самого большого дома. Ну все, тебе сюда, сказал он и пошел по своим делам. Иван даже не успел сказать ему спасибо. Хром зашел внутрь здания. Он оказался в темном коридоре с мигающей лампочкой. В нос ударил запах затхлости и плесени. Было тихо, он прошел в приоткрытую дверь. Стучать не учили, произнес пожилой мужчина, сидевший за столом. Я. меня тут. растерялся Хромов. Что ты да мямлишь, как девчонка на первом свидании? «Говорил уже, зелени заданий не даю. Кыш отсюда!» «Я от Ванадия», — ответил Иван. Местный удивленно посмотрел на стоявшего перед ним парня. «Понятно», — только и смог протянуть торговец. Он встал из-за стола, подошел к одному из стеллажей, достал оттуда рюкзак и калаш. «Здесь все необходимое. Все, что обещал твоему другу, собрал. Передай ему, что я ничего больше не должен». Кром открыл рюкзак и начал рассматривать вещи. Ничего примечательного там не было. Костюм, ботинки, несколько консервных банок, вода, патроны, гранаты и разнообразные отпугивающие мутантов штуки. «А задание?» — спросил он. Местный молча вышел из комнаты. Через пару минут он вернулся, держа в руках папку с какими-то документами. «Нужно документы наемникам передать. Это несложно, но никто брать не хочет. Видите ли, слишком далеко идти...» «Оплатят мало, но тебе для первой ходки сойдет. Глядишь, наймы еще какой-нибудь заказ подкинут. Давай ПДА, точку отмечу». Юноша молча протянул мини-компьютер торговцу. Тот несколько раз нажал на экран, и на карте появилась новая отметка «База наемников». «Теперь все. Я их предупредил, что к ним зелень идет, поэтому должны встретить нормально». «Ну, удачной ходки». Ром вышел на улицу. «Вечерело». Он открыл карту, нашел место, обозначенное как «Ночлег», и отправился в путь. В деревне были и другие сталкеры. Некоторые из них рассматривали залетного гостя. Кто-то с интересом, кто-то с пренебрежением, кто-то с опаской. Все его считали очередным новичком, ищущим приключения на свою пятую точку. Прямо за деревней начиналось болото. Ванадий заботливо отметил на карте это место как особо опасное – Парень прислушался к совету друга. Перед тем, как идти дальше, он нашел небольшую палку, чтобы проверять почву. Под ногами мерзко хлюпала вода в перемешку с землей. Рядом трещали аномалии. Идти было тяжело. Приходилось сначала прощупывать землю, а затем проверять, нет ли там аномалий. Радиус работы детектора оказался маленьким, поэтому он стал использовать старый проверенный метод – кидать болт для активации аномалии. Дорога через болото заняла чуть больше времени, чем рассчитывал Хромов. Прыжки с кочки на кочку изрядно его вымотали. Дальше путь проходил через сосновую посадку. Где-то на ее окраине и находилось заветное место для ночлега. Хром еще раз внимательно посмотрел на карту. Перед ним стоял выбор. Он мог пойти по протоптанной дорожке или по маршруту, который построил ему друг. Испытывать судьбу ему не хотелось – Иван подумал, что если выберет первый вариант, то может кого-то встретить, а ему этого совершенно не хотелось. Спустя где-то полчаса блуждания между деревьями ему удалось дойти до нужного места. Это была небольшая полянка, за которой располагался овраг. Смеркалось. Блуждать в полумраке не рискуют даже опытные сталкеры. В это время сознание может сыграть с человеком злую шутку. Шорохи кажутся громче, деревья воспринимаются как уродливые фигуры – а большинство мутантов лучше ориентируется ночью, чем днем. Парень не стал рисковать и начал обустраивать место для ночлега. Развел костер, расстелил спальник и расставил ловушки. Для этого пришлось вспомнить, чему его учили старшие коллеги в научном блоке. А ужинов, он залез в спальник и уснул. Всю ночь кто-то завывал, из-за чего он плохо спал, встрагивая от каждого шороха. Проснулся хром, когда начало светать. Позавтракав и собрав вещи, он двинулся дальше. В этот раз ПДА вел его через территорию какого-то завода. Аномалий было меньше, но, по рассказам Ванадия, это место облюбовало большое количество мутантов. «В принципе, если не создавать шума, то ты там быстро пройдешь», вспомнил слова своего друга Хромов. Он шел очень осторожно, держа автомат на готове. Не то чтобы он умел стрелять, но это придавало уверенности, В какой-то момент, следуя всем законам подлости и дешевых ужастиков, под ногами хрустнула ветка. Где-то вдалеке послышался рык. Хром понял, что стоять на месте не вариант, поэтому быстрым шагом направился вперед. Он пытался выиграть хоть немного времени. К нему медленно подступали псевдопсы и боровы. Когда отступать было уже некуда, парень остановился и начал стрелять по мутантам. Приклад неприятно отдавал в плечо, отстреленные патроны падали на землю вой резал уши. Оставшиеся мутанты начали отступать. Юноша опустил автомат, вздохнул и пошел дальше. «Отдохнешь потом», — подумал он. За заводом опять начиналось подобие лесополосы. Иван сверился с ПДА. Где-то здесь находилось еще одно место для привала. Он уже приноровился к хождению по зоне отчуждения, поэтому добрался до точки «быстро». В этот раз так называемым «безопасным местом» оказалась отмечена заброшенная лесная сторожка. Хром с опаской зашел в нее. Помещение было маленькое, но обустроенное. В углу стояла кровать, у стены печка-буржуйка. Он решил остаться здесь и немного отдохнуть. Пообедав и все-таки немного подремав, двинулся дальше. Если верить картам, то до базы наемников оставалось около 20 километров. «К концу дня успею дойти», — подумал он. Согласно данным, которые он вычитал в ПДА, наемники расположились в маленьком научном городке. Это связано с тем, что там сохранилось много зданий, которые требовали минимальных усилий для восстановления. Оставшаяся часть пути была несложная, но утомительная. Вдалеке уже виднелись полуразрушенные кирпичные строения. Парень искренне недоумевал, как за все время своего путешествия ни разу ни с кем не столкнулся. Он списывал это либо на суперское везение, либо на грамотное построение маршрута. Смеркалось. Иван начал искать на карте место, где можно переночевать. В этот раз поблизости не было отмеченных Ванадием мест. Тогда он решил на свой страх и риск устроиться в одном из разрушенных зданий. Немного отдохнув, он сразу же отправился дальше. Оставалось всего-то пройти немного дальше к базе наемников, отдать им документы и попросить заказ. Он вышел к массивным железным воротам. а в входе стоял мужчина. Увидев хрома, он крикнул «Стоять! Цель посещения!» «Я от местного. У меня важное поручение». Наемник достал рацию и связался с начальством. На том конце подтвердили, что ждут новичка с документами. Мужчина посмотрел на стоявшего перед ним юношу и сказал «Сейчас за тобой придут и проводят к нужному месту». Оружие оставляешь здесь». Кром кивнул и положил в указанное место калаш. Спустя пять минут ворота распахнулись, и оттуда вышел небольшого роста паренек. «Меня зовут Полторашка, следуй за мной». Юнош молча пошел за ним, а сам подумал, «Ничего себе, он же мне ровесник, а я думал, в наемники только опытных сталкеров берут». Они прошли несколько построек и свернули направо. Полторашка открыл металлическую дверь, Спустился по лестнице, затем свернул в маленький коридор и открыл дверь, которая вела в кабинет к начальству. Цокол, я его привел! отчитался паренек и, пропустив Ивана вперед, ушел. За столом сидел мужчина 50 лет. Лицо его покрывали морщины, щеку рассекал шрам, а нос походил на клюв хищной птицы. Хром достал из рюкзака папку и протянул ее командиру наемников. Он молча пролистнул папку, а затем достал пачку денег и положил ее на стол. «Это мне?» — спросил парень. «Да», — хриплым голосом ответил сокол. «А можно вопрос?» «Хм, ну рискни», — удивленно произнес мужчина. «Местный говорил, что я могу взять у вас заказ. Понимаете, у меня такая ситуация...» Начал мемлить юноша, но наемник тут же его перебил. «Плевать всем, что у тебя случилось. Мы наемники, а не психологи. Уяснил?» «Уяснил» грустно ответил Иван. «Заказ есть для тебя. Только выйди за дверь. Мне надо кое-что обдумать». Когда парень вышел, Сокол начал размышлять. «Последний поступивший заказ от НИИ ЧЗО может выполнить даже новичок. Убивать никого не нужно. Достаточно просто припугнуть. Ну что ж, попробуем». Наемники давно работали с институтом, помогали устранять конкурентов и бывших сотрудников, знавших слишком много». Чтобы их разговоры никто не подслушивал, ученые разработали секретный канал. По нему они передавали все важные сведения. В этот раз заказ поступил на знахаря, доктора из Рыжего леса, который начал лечить мутантов. По переданной информации, он украл какие-то важные документы из научного отдела. Мужчина позвал Ивана. Юноша, ждавший все это время за дверью, зашел в кабинет. Наемник обратился к нему. «Есть для тебя заказ». «Выполнишь и не налажаешь, будет возможность вступить в наши ряды. Не выполнишь и умрешь – не жалко. Вас зелени и так тут слишком много стало. Твоя задача – подорвать дом одного лекаря. Заказчик обещал хорошо за это заплатить». «Почему вы сами это не сделаете? Вы же наемники. Явно справитесь лучше меня», – настороженно спросил парень. «А зачем тратить свое время, ресурсы, рисковать своей жизнью, когда все можно сделать чужими руками. Если что-то не устраивает, выход там, ответил мужчина и показал пальцем на дверь. А что сделал этот человек? За что вы хотите его убить? Продолжал задавать вопросы Иван. Слушай, малец, это не моего ума дело. Не прекратишь вопросами сыпать. Выйдешь отсюда, вперед ногами, разозлился сокол. Юноша задумался, готов ли он обменять жизнь незнакомого ему человека на жизнь сестры. «Ведь есть же множество других способов заработать. Даже здесь я могу спокойно искать редкие артефакты и перепродавать их, выполнять несложные задания. Смогу ли я спокойно жить дальше после убийства другого человека?» Но парень все-таки решился. «Я согласен». «Наконец-то определился. Значит так, идешь отсюда строго по тропинке, не забудешься. Увидишь дом. Там живет пожилой мужчина. Подрываешь дом, возвращаешься ко мне». «Получаешь деньги». «А гранаты вы мне дадите?» спросил Иван, вспоминая, есть ли у него боеприпасы в рюкзаке. «Мы не предоставляем снаряжение. Ищи, где хочешь», — ответил наемник. Юноша отправился в путь. Он старался ни о чем не думать, сосредоточившись на построении маршрута. Ему не хотелось уйти в себя из-за рассуждения о правильности выбора, а затем вляпаться в аномалию. Он прошел базу наемников и вышел к тропинке». Парень шел осторожно, проверяя дорогу перед каждым шагом. Спустя полчаса блужданий он наткнулся на сторожку, про которую говорил Сокол. «Это был небольшой деревянный домик. Скорее всего, его построил мужчина, живущий здесь», — подумал Хром, осторожно подползая к зданию. Он посмотрел в окно. Седоволосый мужчина что-то готовил у плиты. Рядом, за столом, сидело существо, похожее на человека. В груди ёкнуло. Парень тряхнул головой, отмахиваясь от этого чувства. Он достал гранату, резким движением разбил оконное стекло и, выдергивая чеку, закинул ее внутрь. Кромов развернулся и побежал, чтобы его не задела ударной волной. Он не стал оборачиваться и смотреть, что стало с домиком. Сердце бешено стучало. Дыхание сбилось. Он вымотался физически и морально. Обратно Иван пошел той же дорогой, что и пришел. Ему удалось запомнить примерное расположение аномалий, благодаря этому обратно он дошел быстрее. Сокол ждал его в кабинете. Мужчина удивился возвращению Хрома. «Быстро, однако. Как и обещал, за заказ 50 тысяч и возможность стать наемником». «Мне надо подумать», — ответил юноша, забирая деньги со стола. «Как знаешь, но ты всегда можешь вступить в наши ряды». Иван молча кивнул и вышел из кабинета он собрал половину необходимой суммы и радостно направился домой. Парень представлял, как принесет деньги матери, как они возьмут оставшиеся сбережения и как спустя несколько месяцев они снова будут гулять с Никой. Во всех сказках злые ведьмы предлагают отдать чужую жизнь взамен на жизнь близкого человека. Чаще всего это заканчивается плохо. Но «Ведь я не в сказке, верно?» «Может, мне все-таки повезло?» – подумал он. Солнце медленно опускалось к горизонту. Обычно небо в зоне покрыто серыми тучами, но сегодня солнечным лучам все же удалось пробиться сквозь них, хоть и на исходе дня. Это завораживало, поэтому Хром решил забраться куда-нибудь повыше. Он хотел насладиться последний раз красотой аномальной зоны. Найти нужное здание не составило труда. Вокруг было достаточно много этажек. Выбрав одну из них, Иван поднялся на крышу. ПДА пилюкнул, оповещая владельца о новом сообщении. Чуя что-то неладное, парень открыл сообщение. Вань, привет! Извини, что не написал сразу. Когда ты несколько дней не выходил на связь, твоя мать со мной связалась. Я рассказал ей все как есть. Тогда она нашла какого-то доктора. Он согласился провести операцию за бесплатно. Я пытался ее отговорить, просил подождать тебя, говорил, что бесплатный сыр только в мышеловке, но она даже слушать не стала. Думала, что все пройдет нормально, и тогда ты быстрее вернешься домой. В итоге, во время операции этот черт ошибся, и Ника умерла. Внутри у Хрома все рухнуло. Затряслись руки. Он не испытывал никаких эмоций, ощущал лишь внутреннюю пустоту. Юноша сел на край разрушенной стены. Сначала он хотел сброситься с нее, но потом подумал, какой в этом смысл. Прошлое нельзя изменить событиями будущего». Он сидел и отрешенно смотрел вперед. Возвращаться домой на Большую Землю не было смысла. Теперь он там никому не нужен. Ванадий рано или поздно вернется в зону, отец в вечных командировках, а мать он никогда не сможет простить за ее поступок. Он понимал, что она это сделала ради него, ей хотелось, чтобы сын вернулся домой. Но в итоге все его мечты, планы больше не имели никакого значения. Принцип «жизнь за жизнь» не сработал. Можно ли считать смертники мгновенной кармой за мой неправильный выбор? «Видимо, сказки не лгут», — подумал он. Юноша решил ответить своему другу. «Я не вернусь. До встречи в зоне». Он тут же получил ответ. «Я тебя понял. Щенок подрастет, и мы с тобой обязательно встретимся. Удачной ходки тебе, сталкер». Парень прочитал сообщение и грустно улыбнулся. «Иван Хромов...» окончательно стал громом. Из двух зол он решил выбрать меньшее аномальную зону.